человечество действительно спит. Или люди почти все находятся под чьим-то гипнозом, и потому мучаются, болеют, употребляют наркотики и воюют, убивая друг друга. Если человечество не выйдет из-под этого гипноза после твоих слов, после действий Буша, тогда нужна катастрофа. Буш — президент. Он наиболее информированный человек в нашем технократическом мире, потому что имеет доступ к информации спецслужб, аналитические институты, поставляет ему информацию. И он знает информацию естественного мира. Он может сравнивать, анализировать. Он сравнил и своим действием показал. Стоп! Опять невероятная случайность. Нет, целая серия случайностей если это случайности. Ты говорила, ты говоришь, а потом происходит. Российский президент в начале нового тысячелетия издаст закон о земле, чтобы всем, каждой российской семье, по гектару дали бесплатно. 21 февраля 2001 года во всех программах новостей По телевидению передавался репортаж с заседания Государственного совета под председательством президента России В.В. Путина. На заседании рассматривался вопрос о земле, о частной собственности на землю, включая и сельхозугодья. Разными были мнения собравшихся на совет губернаторов. Большинство руководителей регионов, членов Государственного совета склонилась к тому, чтобы землю россиянам в частную собственность предоставить. Президент, судя по его репликам, выступлению и потому, что именно он и поставил вопрос о земле на Государственном Совете, тоже за выделение людям земли в частную собственность с правом передачи по наследству. Итог заседания. Правительству поручено до мая 2002 года подготовить проект нового законодательства о земле и внести его на рассмотрение в Государственную Думу. Конечно, речь идет о продаже, а не о бесплатном выделении земли под родовые поместья. И сельхоз угодья не затрагиваются, но все равно явное движение вперед ощутимо. Анастасия, это все цепь случайностей или это ты как-то влияешь на людей? Да? ты тоже можешь на расстоянии голосом командовать? Конечно же, можешь и делаешь. Ты говоришь с ними? Владимир, ни с одним человеком, кроме тебя, и то лишь сегодня по телефону, я не разговаривала на расстоянии, как ты предположил, и никогда я не воспользуюсь возможностью насильного воздействия. Но ведь однажды, когда я был в Москве, слышал твой голос, Анастасия. Рядом тебя не было, а голос звучал. «Дедушка, Владимир, в этот раз с тобою рядом был». Многие люди могут улавливать мысли, существующие в пространстве. Это естественная способность человека. Раньше ею обладали все люди. И в этом нет ничего плохого, ибо отсутствует насилие. На расстоянии один человек может своим лучиком мыслью коснуться другого человека, обогреть его и тем самым ускорить мыслительный процесс. Лучик-мысль есть в каждом человеке, лишь сила его разная. Но твой-то лучик очень сильный, ты пыталась им касаться людей. Да, но я не назову их имен. Почему? Прикосновение лучика не главное для этих людей — Главное в их способностях воспринимать действительность. Ладно, не называй имен, только... Вот это да! Ты знаешь, о чем я подумал? Грандиозно! Ты ведь можешь на расстоянии не только обогреть своим лучом, но и сжечь, в пыль превратить даже камень. Ты же это показала однажды? Так сожги те, кто теракты готовит, сожги жрецов, да и вообще всю нечисть Ты же говорила я помню, я писал сожгу лучом в одно мгновенье, чему постулатов вековых Не стойте между богом и людьми, ну и так далее. Ты помнишь эти свои слова Да я помню, Так что же тогда медлишь? почему не сжигаешь ведь говорила Я говорила о постулатах, но людей никогда не посмею лучиком сжигать.